В руках палачей, приговоренные к каторге и плетям. Стояли жаркие июньские дни. Духота в Петербурге, несмотря на обилие воды, царила невыносимая. Мы с Путилиным сидели и по обыкновению оживленно беседовали. А хорошо бы на самом деле доктору драть куда-нибудь из этого пекла. Обратился ко мне мой гениальный друг. Безусловно, зачем же дело стало? Возьми отпуск на двадцать восемь дней и поедем. Не успел я окончить фразы, как в кабинет вошел прокурор окружного суда. «Ба, какими судьбами!» — шутливо воскликнул Путилин. «Неисповедимыми, дорогой Иван Дмитриевич!» — рассмеялся грозный жрец храма Фемиды. Здравствуйте, доктор. Мы обменялись рукопожатием. Держу пари, господа, что вы или обмозговываете какое-нибудь новое блестящее следствие, розыск, или или что? Улыбнулся Путилин. Или адски скучаете? Докончил прокурор. Благодарю покорно. Это от чего же нам скучать? от того, что разве может Иван Дмитриевич Путилин пребывать вне сферы своей блестящей, кипучей сыскной деятельности? «Помилуй бог, вы здорово промахнулись, Алексей Николаевич. Представьте, как раз наоборот. Мы мечтаем с доктором куда-нибудь удрать из Петербурга. В глушь!» — ответил Путилин. «Ой, что-то не верится!» «А знаете ли вы, по какому случаю я приехал к вам, Иван Дмитриевич?» «Понятия не имею». «Передать вам горячую просьбу одного осужденного, приговоренного судом к каторге и плетям». Удивление промелькнуло на лице Путилина. «Уже приговоренного и просьба ко мне?» «Да». «В чем же дело?» Видно было, что гениальный шеф сыскной полиции сильно заинтересовался этим обращением. «Вчера, делая обход в тюрьме», — начал прокурор, «я зашел в одиночную камеру преступника-убийцы Александровского, заключенного временно до отправки на каторгу в этой тюрьме». «Александровский... Позвольте, это...» «По делу об убийстве старухи-ростовщицы Охлопковой?» — уточнил Путилин. «Да, вам знакомо это дело. Как же, как же, хотя я не вникал в его детали, занятой массой других важных расследований». Ну, так вот!» Когда я вошел в камеру убийцы, он вдруг бросился ко мне и с мольбой протянул руки. «Ваше превосходительство», — сказал он, — «окажите мне одну милость». Я его спросил, в чем дело, чего он страстно просит, и тут он удивил меня до нельзя. «Знаете ли вы, господина Путилина?» «Знаю», — ответил я, — «это начальник сыскной полиции, а ты почему же спрашиваешь меня об этом?» «А потому, что хотелось бы мне повидаться с ним». «Зачем?» «А затем, что он, может быть, спас бы меня от несправедливого приговора суда». Клянусь вам, господин прокурор, что не виновен я в убийстве этой старухи. Не я ее убил, а кто-то другой. Я пожал плечами и заявил ему, что теперь поздно рассуждать об этом, что он уже осужден и что никто теперь не может спасти его. Спросил я его также, откуда он про вас знает. На это несчастный ответил... Когда мне вынесли обвинительный приговор, защитник мой пожал мне руку и сказал: "Бедный вы, бедный! Дело повернулось так, что все улики против вас. Единственный человек, который мог бы пролить луч света на это темное дело, господин Путилин. Я очень сожалею, что не обратился к его помощи. Я верю в вашу невиновность, но суд взглянул на дело иначе. И вот, ваш превосходительство. Очутившись здесь, я все время не переставал днем и ночью думать об этом Путилине. Тут он, Иван Дмитриевич, вдруг упал передо мной на колени и зарыдал. «Умоляю вас, привезите ко мне Путилина, может, он еще спасет меня, вырвет из рук палачей, избавит от каторги». Он ползал у моих ног, норовя поймать и поцеловать мою руку. Я поднял его, стараясь утешить, и обещал выполнить его просьбу, что, как видите, и сделал. С глубоким вниманием слушал Путилин рассказ прокурора. «Обвиняли его, конечно, не вы, Алексей Николаевич?» — спросил великий сыщик. «Да, не я. Но почему, Иван Дмитриевич, вы добавили слово «конечно»?» Путилин усмехнулся. «Потому что если бы обвинителем были вы, то, по всей вероятности, вы не приехали бы ко мне со странной просьбой осужденного» а вдруг на лицо действительно роковая судебная ошибка. Разве вам как прокурору приятно удостовериться, что вы закатали невинного человека? Скажите, каково ваше мнение, справедлив приговор или есть хоть какие-нибудь сомнения, которые можно трактовать в пользу осужденного? Прокурор пожал плечами. Я лично, безусловно, убежден в его виновности. Тоже в таком случае должно означать это непостижимое обращение преступника ко мне? Утопающий хватается за соломинку, так и в данном случае. Фраза, вырвавшаяся у защитника обвиненного о всемогущем пути не запала в душу у убийцы. Очутившись в остроге, находясь все время в нервно возбужденном состоянии духа, он не переставал думать о том, что спасение для него было возможно, а кончил тем, что решил, будто оно возможно еще и теперь. — Объяснение вполне правдоподобное, — пробормотал Путилин, погружаясь в раздумье. Что же, Иван Дмитриевич, вы намерены повидаться с осужденным? — спросил прокурор. — Да, — решительно ответил начальник Петербургской сыскной полиции. — Для успокоения своей совести я должен сделать это. Так едемте, я вас проведу к преступнику. Хорошо, сейчас. Скажите, Александровский выходец из податного сословия? Да, иначе он не был бы приговорен к наказанию кнутом на площади. Сколько ему лет? Тридцать один. Теперь вкратце восстановим суть того преступления, совершение которого было поставлено ему в вину, Если я в чем ошибусь, будьте добры поправить меня, Алексей Николаевич. Итак, пять месяцев тому назад в восемь с половиной часов утра вспыхнул пожар в доме купеческой вдовы пятидесяти восьми лет Дарье Феофилактовны Охлопковой. Огонь, заметил дворник, он бросился в квартиру своей хозяйки, живущей в полном одиночестве, и тут, в дверях квартиры, столкнулся с выбегавшим оттуда человеком. Так. — Так. — Он, дворник, схватил незнакомца с той, кто ты! — крикнул он ему. Тот, с перекошенным от страха лицом, сделал попытку вырваться. — Стой, шалишь, не уйдешь! — продолжал дворник, не выпуская из своих медвежьих объятий незнакомца. Дворник стал звать на помощь. Сбежались соседи, незнакомца скрутили, дым продолжал валить из квартиры. Немедленно дали знать пожарным и полиции. Извещен был и я, но, будучи сильно больным, не мог явиться на место происшествия, да и посчитал это дело пустяшным. Когда полиция и пожарные проникли в квартиру престарелой вдовы, ахлопковой, то увидели такую картину на полу. В одном нижнем белье лежала мертвая хозяйка дома, около нее валялась разбитая лампа, разлитый и воспламенившийся керосин — Залил часть ее белья, и оно горело, обжигая ноги трупа. Пылали также кровать и ночной столик. Пожар быстро потушили, началось следствие. В кармане пальто незнакомца. Нашли пачку денег, около трехсот рублей, и остро заточенный нож. Когда его спросили, как он очутился в квартире Охлопковой, он заявил, что пришел к ней как к ростовщице, но когда вошел в переднюю, Ибо дверь оказалась не запертой, и увидел клубы дыма, то испугался, бросился обратно и тут был схвачен дворником. Исследование трупа пострадавшей показало, что она была задушена, а затем сброшена на пол. Так? Совершенно верно, Иван Дмитриевич, подтвердил прокурор. Однако вы хорошо знакомы с делом, хотя и заявили, что не знакомы с его деталями. А разве это детали? Это глупые, ничего не говорящие факты обычного следствия, лишенные тонкости какого бы то ни было анализа, и психологического, и просто сыскного. Ну-с, я продолжаю. Но вопрос незнакомцу, это был Александровский, для чего у него в кармане был нож, и откуда у него, бедно одетого, появилась в кармане такая сравнительно крупная сумма денег — Он показал, что присутствие в его кармане как ножа, так и денег для него является полной загадкой, ибо ни ножа, ни денег, идя к ростовщице, он при себе не имел». «Совершенно верно. Это явилось одной из главных грозных улик против него», — вставил прокурор. «Далее, на вопрос, зачем он явился к хлопковой, Александровский заявил, что шел к ней с целью заложить ей два золотых кольца». Он где слышал, что вдова принимает заклады. Увы, при обыске его и всей квартиры убитые эти кольца не были найдены. Так? Так. И тогда следствие нарисовало себе такую картину. Прослышав о богатстве старой купчихи-ростовщицы, Александровский по профессии серебряных дел мастер, которому, кстати сказать, отказали от последнего места за пьянство, замыслил ограбить Охлопкову. Под предлогом заглада он явился к ней рано утром и, незамеченный дворником, позвонил и был впущен ростовщицей в дом. Что встает она рано чуть не с петухами, и ему могло стать известно от каких-либо клиентов жадной старухи, ибо целым рядом свидетельских показаний было действительно установлено, что Охлопкова вставала чуть свет и обходилась без услуг дворника. Итак... Преступник вошел и, объяснив цель своего прихода, был впущен ростовщицей в комнату. Тут он бросился на старуху, и между ними началась неравная борьба. Ему, атлетически сложенному, немного надо было употребить усилий, чтобы задушить Охлопкову. Расправившись с ней, злоумышленник бросился грабить». Но все сундуки, где по его расчетам хранились деньги старухи, были заперты на большие железные замки. Ломать их было трудно, под рукой не было подходящих для этого орудий. Преступник бросился тогда к комоду и там, очевидно, схватил все, что нашел — 300 рублей. Страх, что его могут обнаружить, овладел им с победной силой. Александровский бросился бежать, но тут у него появилась мысль — скрыть следы содеянного преступления путем устройства пожара. Если труп сгорит, следов не останется. Разве старуха не могла опрокинуть на себя горевшую лампу? Конечно, конечно. И вот он раздевает труп, укладывает его около кровати, разбивает лампу, обливает часть кровати, комода и белье керосином, зажигает и тихо, крадучись, направляется к выходу. Но клубы дыма и язычки пламени опережают его — В ту минуту, когда он собирается выскользнуть из квартиры, он попадается в лапы дворника. Так? Путилин говорил невозмутимо спокойно, уверенно, словно он видел эту страшную картину собственными глазами. Кажется, — добавил он, — это именно то, о чем говорил в своей обвинительной речи ваш коллега Александр Николаевич. «Да, — Да-да, честное слово, вы поразительно точно и тонко передали базис его обвинения, — воскликнул прокурор. Путилин поглядел на часы. — Мы можем ехать, господа.